«Дай сигаретку!» Осень в этом году была долгая, темная. Ветер дул и дул, дождь шел и шел. Может, на самом деле и не отличалась она от прежних, но так казалось валентин Петровне. Из-за болезни мужа и собственной усталости. Все вокруг было старым, изба, вещи, посуды, лопаты, измеритель давления — Ведра, которые валентин Петровна заклеивала холодной сваркой. Новая только баня. Высокая с парилкой, мойкой и большим предбанником. Ее построили в надежде, что сын будет бывать чаще, жить дольше. Места в доме хватает, но по деревенской традиции между комнатами нет дверей. Да и взрослый он, даже пожилой уже, хочется в отдельном жилье. Сын все равно приезжал нечасто и ненадолго. Все у него дела... дела Муж болел давно лет десять назад или больше колол дрова и утром проснулся таким валентин петровна сначала думала пьяный гадала где взял как успел а потом поняла инсульт не сильный но его хватило чтобы начать чахнуть и мужу и вслед за ним ей Работа делалась медленней, на всю сил не хватало. Огород съеживался, от заборов зарастая крапивой, пыреем, пастушьей сумкой. Чуть ли не каждую весну приходилось отдавать сорной траве одну-другую грядку, сужать картофельную деляну. Сын, когда приезжал, пытался отвоевывать, но тут каждодневный труд нужен, а не наскоки. В этот раз огород не получилось прибрать. Торчали колья с высохшими стеблями помидоров, висели плети огурцов на проволоке, Виктория не непрополота заросла вся. Больно было валентин Петровне смотреть на это. Населенок хватало лишь на самое необходимое — еду сварить, собаку покормить, помыть посуду, натопить печку. А муж почти не вставал. Много лет она придумывала для него занятия — попилить гнилушки на растопку, картошку почистить, фасоль, горох вышелушить — А теперь, видимо, ничего он уже не может. С кровати поднимается с трудом, к ведру с широким бортиком деревенскому унитазу идет кое-как, хватается за стены, косяки, стулья. Больше его ничем не займешь, не расшевелишь. И, кажется, это уже все. Лучше не будет, как погода. Можно принять за весеннюю, но ведь, знаешь, впереди не лето, а мертвая зима. Некоторое время Валентина Петровна занимал телевизор, пристрастилась, хотя всю жизнь считала его способом убить время. Именно убить, а не полезно провести. И вот теперь смотрела разные передачи. Хватило, правда, на неполные две недели. Реклама стала раздражать так, что прям трясло. Передачи про несчастных людей, про грядущую катастрофу планеты, про коронавирус этот ужасный. И тут раз — и реклама банка «Счастливые люди». «Возьми кредит, и все наладится». И так постоянно, каждые десять минут, и по всем каналам, разные банки банке. Еще до мужненного инсульта Валентина Петровна стала бороться с его курением. Молодым муж высмаливал чуть ли не по две пачки. Что-нибудь сделает и садится перекурить. Даже пустяковое дело. Но тогда терпела, а потом стала напоминать. Ведь только курил, не надо. Муж сначала сердился, бывали и ссоры, после инсульта же стал кивать, да... Да. Постепенно она сделала так, что пачки у мужа при себе не было. Выдавала по одной, когда просил. Или не выдавала, если курил недавно. И просила, требовала каждый раз половину только. Врачи вообще запретили. И вот несколько дней муж совсем не просил курить. Лежал, лежал. Потом, пыхтя и задыхаясь, поднимался, тащился к ведру. Потом так же обратно. Почти не ел. Спал или не спал, Валентина Петровна понять не могла. Пыталась тормошить его, окликала. Он отвечал, будто издалека и неразборчиво. Переспрашивать не решалась. Казалось, начнет объяснять, и последние силы уйдут, кончатся. И тогда все. Календарь показывал, что дни сокращаются, но для Валентины Петровны они тянулись. Долго, бесконечно долго. Просыпалась в шестом часу утра, засыпала после десяти вечера. Примерно шестнадцать часов. И чем их занять? Раньше огород, когда-то были куры, до них кролики, коза, свиньи. А что теперь? Делала необходимое, передыхала, переключая каналы телевизора, и везде или реклама банков, или слезы, или закадровый идиотский смех — Поключала, шла на кухню, по дороге окликала мужа. «Толя!» Он после паузы мычал. «Толя, есть будешь?» «Нет, не хочу». И после новой паузы. «Спасибо. Надо. Вставай. Если муж не приходил, несла ему». Бывало, он поднимался и брел за кухонный стол, бывало, ел с ложки, а иногда смыкал губы и сквозь них тянул. «Не хочу». Настаивать у нее не было мочи. Сегодня днем муж сам, без ее призывов, пришел на кухню. Постоял, оглядывая, словно оказался в незнакомом месте, потом остановил взгляд на Валентин Петровне и попросил жалобно как то как извиняясь дай сигаретку ее это обрадовало ободрило так что и забыла предложить сначала поесть достала из буфета пачку выхватила сигарету держи спасибо как ты непонятно пока присел на табуретку возле печки чиркнул спичкой Потек по избе табачный дым, и Валентин Петровне представилось, что муж здоров, пришел после работы во дворе, разделся и теперь перекуривает перед обедом. Так было раньше. Может, так еще будет?